Глава девятая. Про сестер и братьев. За пару месяцев публичных выступлений Мунин уже навострился повторять в интервью одно и то же с небольшими вариациями. Если поначалу его угловатые фразы могли поцарапать сознание слушателей, то теперь они походили на обкатанную морем гальку, гладкие, блестящие. К тому же интервьюеры не столько тянули из Мунина что-то неожиданное, сколько старались помаячить в кадре со знаменитостью, поэтому задавали по большей части одни и те же вопросы. А для слишком въедливых собеседников были у историка инструкции, полученные в комиссии ООН по Ковчегу, и в придачу к ним несколько дельных советов от Одинцова, которые позволяли чувствовать себя уверенно в разговоре. Вчерашнее интервью телеканалу BBC поначалу не отличалось от множества других. Мунин сидел в просторной студии на странном дизайнерском стуле, а против него на таком же стуле расположилась ухоженная блондинка в темном брючном костюме мужского покроя и туфлях на тонких высоких каблуках. Ее скульптурное лицо украшала профессиональная белозубая улыбка и несколько портили оттопыренные уши, которые гримеры задекорировали распущенными волосами. Мунин замечал, что среди интервьюеров необычно много лопоухих, и как-то повеселил Еву вопросом, не знакома ли она с какими-нибудь исследованиями на этот счет. Мало-помалу разговор предсказуемо пришел к тому, что нынешняя молодежь интересуется только гаджетами, ни во что глубоко не вникает и слабо ориентируется в какой-либо профессиональной области. Как могло получиться, что мальчик из России еще в школьные годы настолько увлекся историей, что в молодом возрасте стал знаменитым ученым. На этот дежурный вопрос Мунин обычно давал дежурный ответ. О рано понятом призвании, о любви к науке, в которой видит смысл своей жизни, о словах Ломоносова «Народ, который не знает собственной истории не имеет будущего» «Лесть должна быть грубой», — как-то сказал ему Одинцов. Мунин скоро к этому привык и не возражал, когда про его заслуги упоминали в превосходных степенях, но тут неожиданно пустился в откровение. «Я знаменит не как ученый, а как тот, кому повезло оказаться в нужное время в нужном месте, да еще в нужной компании», — начал он. «Это знаменитость эстрадной звезды. Спасибо вашим коллегам из масс-медиа. Пожалуй, мне действительно удалось кое-что сделать в науке, но вряд ли получится увлекательно про это рассказать. Сейчас я пишу диссертацию», После ее защиты можно будет вернуться к разговору о научной, а не об эстрадной славе. Что же касается того, как я пришел к занятиям историей...» Мунин сделал паузу, окинул взглядом кукольные прелести собеседницы и продолжал. «Не дай вам Бог такого пути. Сегодня утром в Британской библиотеке я говорил о родстве между первыми англичанами и первой Русью, говорил о древних исторических связях, Между Англией и Россией. Конечно, это самый поверхностный взгляд, без множества оговорок. И наши страны уже далеко не те, что были в IX веке, и народы тоже, но тема родства для меня важнее любой другой. Я вырос в детском доме. У тамошних воспитанников были родственники, пусть далеко, пусть лишенные родительских прав, или сидящие в тюрьме, или вынужденные сдать детей в приют из-за нищеты, из-за болезней из за житейских проблем все равно у этих несчастных озлобленных обездоленных мальчиков и девочек был кто то родной а у меня не было никого вы не представляете себе как это страшно когда ты слабый маленький человек и вдобавок совершенно один в целом свете Породистое лицо журналистки от растерянности сделалось бабьим а мунин словно забыл о микрофонах которые ловили каждое слово и камерах, следивших за каждым движением. Он, пожалуй, впервые вслух проговаривал то, что чувствовал многие годы. В России сейчас модно спорить, как правильно «в Украине» или «на Украине». Это можно не переводить. Мунин махнул рукой в сторону переводчика. «По счастью, в английском языке нет такой проблемы. Я знал только свою фамилию. И то, что, возможно, попал в Россию с Украины или из Украины» кому как больше нравится. Лет, наверное, 8-9 я уже бойко читал и сделался завсегдатаем библиотеки. Она в детском доме была небольшая, в первую очередь школьные учебники, но и другие книги там попадались, очень разные, и откуда-то даже большая советская энциклопедия взялась почти целиком. Я читал все без разбора и надеялся, что это поможет мне отыскать родных. Но почему вы сделали упор на историю? «Почему не на географию или краеведение?» Спохватившись, спросила журналистка, и Мунин пожал плечами. В книжках по истории картинки были самые интересные. Воины, короли, принцессы, гербы, замки. Я пока на них смотрел, забывал про... Мунин раздумал вдаваться в детали. В общем, жилось мне совсем не сладко, и про это хотелось забыть хотя бы на время. А потом я влюбился. Вот как? Бывает, мальчики влюбляются в учителей. Или она была ваша ровесница?» Телевизионная блондинка подалась вперед, почуяв добычу, но историк снова сбил ее с толку, сказав, «Не ровесница, чуть старше. Мне было тогда лет двенадцать, а ей около пятнадцати. Красивая девочка. На картинке, где отец выдает ее замуж за короля Франции. Я влюбился в Анну Ярославну, дочь киевского князя». Мунин дождался, пока в студии выслушают перевод его слов, и продолжил. «Книгу я, к стыду своему, не помню. Сейчас уже трудно сказать, что я прочел тогда, а что позже, но это не имеет значения. Мне хотелось узнать про мою... Хм, про мою девушку. Все. Но чем дальше, тем больше я недоумевал. В книгах ее называли «Королевой Франции», и ставили в ряд российских монархов. Но титул Анны на постаменте известного памятника не королева, а мать короля. Российская монархия начинается со времен Московской Руси, но даже ее предшественница, Владимирская Русь, появилась только через сто лет после смерти Анны. Так что моя девушка была именно киевской княжной. А начать надо вообще с того, что Анна никакая не Ярославна. Ее отца в крещении звали Георгием. Ярослав — это языческое имя, и использовать его значит впадать в древнее суеверие, которое якобы позволяет защитить носителя имени от порчи. Такой грех неприемлем для христианина и тем более христианского государя. Белокурая собеседница снова попыталась перехватить управление разговором. «По правде говоря, я очень далека от всего этого, и моим зрителям тоже вряд ли будет понятен ваш рассказ». Киев — столица Украины. Анна Киевская — довольно известный персонаж, но... Все же мы тут знаем историю Англии. А история России для нас — дремучий лес. Мунин хмыкнул и покачал головой. Ошибаетесь. Знать даты каких-то событий еще не значит знать историю. Вы не знаете историю Англии так же, как не знаете историю России. Был такой замечательный ученый-медиевист, Специалист как раз по средним векам Умберто Эко. Он говорил, что для обывателей история это сказки про исторических персонажей. Сказки, сочиненные множеством политтехнологов за многие века. В школе все изучают не историю, а исторические анекдоты, в которых место правды занимает политическая конъюнктура. Погодите, я закончу мысль, сказал он, видя, что журналистка хочет его перебить. Вы и ваши зрители. Смотрите сериалы. Вы знаете, кто кому кем доводится, кто где царствует, кто какие подвиги или подлости совершает. Вымышленные герои из вымышленной страны, которые сражаются с драконами и какими-нибудь орками, троллями или белыми ходоками, для вас гораздо более реальны, чем реальные герои прошлого. Хотя по факту выдуманы и те, и другие. Никакой разницы. «Мы далеко ушли от темы», — сказала журналистка, но Мунин возразил. «Ничего подобного. Мы говорим об истории, которые для историка совсем не то, что для вас. Я по-настоящему заинтересовался историей, когда увидел нестыковки в сказках про мою возлюбленную Анну. Про имя я уже сказал. Точно неизвестны ни дата ее рождения, ни дата смерти, да и могила под вопросом». Называть Анну российской государыней бессмысленно. Можно называть русской, но не славянской. Она по отцу была внучкой Рюрика Ютландского в пятом колене, а по материнской линии происходила от шведских королей. Один ее сын стал королем Франции, другой возглавил первый крестовый поход. Ее внуки и правнуки были королями и герцогами. Они правили чуть не половиной Европы. Шотландский король Брюс который сыграл важную роль в судьбе Ковчега Завета, ее прямой потомок. Журналистка развела руками. «В таком случае, простите, я не понимаю, к чему вы ведете. К тому, что все люди — братья и сестры», — сказал Мунин. Эта мысль в какой-то момент утешила меня в безрезультатных поисках родственников. А исследование рода Анны некоторым образом заменило собой эти поиски. «Я как раз хотела спросить», — спохватилась блондинка. «Ведь начинали вы еще школьником, в небольшой библиотеке, но в более старшем возрасте могли пользоваться интернетом и всевозможными справочными службами. Неужели с вашей профессией и вашим опытом вы так и не нашли свою семью?» Мунин опять помолчал немного. «Я прекратил искать», — наконец вымолвил он. Обсуждать причины такого решения мне бы сейчас не хотелось. Давайте в самом деле поговорим о чем-нибудь более понятном и жизнерадостном. В том вчерашнем интервью Мунин сказал белокурой телевизионной даме не всю правду. Родственников он действительно перестал искать уже давно и не вспоминал о них до тех пор, пока после всех приключений с Ковчегом Завета не попал в госпиталь за компанию с Одинцовым. Такого надежного старшего товарища который по-отечески опекал его, у историка прежде не было. И такое количество врачей вокруг него крутилось в первый раз. Одинцов создавал своеобразное чувство семьи, а непривычная атмосфера вызвала у Мунина интерес к медицине. Сведения про афазию Брока были не единственной информацией, которая легла в его феноменальную память. Чуть не два месяца, проведенные в госпитале, историк всюду совал свой нос, Терзал вопросами медиков, лазал в интернет за справками и постоянно натыкался в сети на предложение сделать тест ДНК. Из десятка клиник, которые рекламировали свои услуги, предпочтительными выглядели две – израильская и американская. Мунин рассказал об этом Одинцову. Тот поддержал идею генетического анализа и посоветовал обратиться сразу и в израиле и в Штаты а для ободрения Мунина выразил готовность поучаствовать в тестировании. Стоило это удовольствие достаточно скромных денег, к тому же пересылка не одного, а двух комплектов в каждую клинику была уже бесплатной. Простая процедура требовала заполнить формы в интернете и дождаться, пока почтой пришлют необходимые. Для одной клиники надо было сделать мазок особой ватной палочкой с внутренней стороны щеки, а для другой собрать слюну в специальный контейнер дальше генетические материалы мунина и одинцова в герметичных упаковках отправились по двум адресам тамошние медики обещали месяца за полтора два проанализировать днк и прислать результаты памятью своей мунин заслуженно гордился и несмотря на сумасшедшую жизнь которая началась после госпиталя хитрые часики у него в голове отмеряли срок ожидания Подсознание жило своей жизнью. Оно и вызвало историка на откровенность в студии BBC, когда срок подходил к концу. Потому что на следующий день по дороге на обед Мунин действительно получил по электронной почте результаты тестов ДНК. При покупке его предупреждали, что выдадут только сырые данные, так их называли в клиниках. Консультант пояснил, что эти данные надо будет загрузить через онлайн-сервис, в специальную программу для интерпретации. «Скоро ваше мучения окончатся», весело говорил в ресторане директор фонда кросс связей. На сегодня остались всего два мероприятия, а завтра вы сможете, наконец, спокойно посмотреть Лондон. Весь день до самого вечера в вашем распоряжении. Потом небольшой торжественный ужин в узком кругу, и я провожу вас в аэропорт хотя нет сомнений, что вы теперь станете у нас частым гостем. Мунин рассеянно поддакивал и что-то ел, не глядя. Все его внимание было сосредоточено на дисплее смартфона. Программа интерпретации, получив набор цифр и кодов, сырые данные генетического анализа из первой клиники, выдала карту мира с разноцветными пятнами, которые обозначали места наиболее вероятного расселения кровных родственников Мунина. К карте прилагались красочные графики, диаграммы и таблицы с текстовыми пояснениями, от которых историк оторопел. «Чего?» — протянул он по-русски так громко, что сидевшие за соседним столом вздрогнули. «Какие-то проблемы?» — встревоженно спросил директор фонда, и Мунин поспешил его успокоить. «Нет-нет, «Э, все в порядке». Он полез проверять результаты анализа из второй клиники. Интерфейс с программой выглядел иначе, но суть была та же. Рассеяние носителей похожих ДНК по карте мира. Диаграммы родства с представителями разных национальностей. Графики предрасположенности к наследственным болезням. И снова таблицы с пояснениями. Два теста из двух разных клиник. Разные интерпретации со схожими результатами генетического анализа. «Простите, мне надо срочно позвонить», — буркнул Мунин, поднимаясь из-за стола. «У вас точно все хорошо?» — спросил директор фонда, но историк молча ушел в вестибюль, держа смартфон обеими руками, как белка-шишку, и на ходу тыкая большими пальцами в дисплей. Вернулся он под конец обеда с очень сосредоточенным видом и заявил. «Программа меняется. Сегодня все по-прежнему, а завтра с утра у меня самолет». «Но как же Лондон и ваша экскурсия?» — удивился директор. «Вы же мечтали посмотреть!» «К сожалению, в другой раз. Появилось неотложное дело», — сказал Мунин и со значением добавил. «Семейное». В вестибюле он разговаривал с Евой. «Теперь надо было попытаться осмыслить услышанное и дозвониться до Одинцова».